Глава 13. Еще минут пять Лаврентьева возмущалась по поводу начальника, который казался всегда таким милым. Она его так жалела из-за жены, а он, ну, злодей, в общем, чуть бедную женщину до инфаркта не довёл. Вместе с сотрудницей написали и объяснительную для начальника из заявлений с подробно изложенными причинами и просьбой официально изменить ее рабочий график. Теперь решение будет заковеренным. Разрешать или нет систематические опоздания Лаврентьевой? Если да, то разрешение будет оформлено официально. Новый график занесен в общую базу, и она не будет портить статистику и репутацию отдела постоянными нарушениями распорядка, побуждая своим примером остальных уже точно без нарушать график. Отдел дел будоражило вплоть до обеда. Начальнику на ковер дело вызывались сотрудники, причем преимущественно женского пола. И Каверин спрашивал с них не только за опоздание, но и за любые недавние косяки. Женский туалет и мой кабинет стали центрами психологической реабилитации. Сегодня, как никогда, часто заваривала чай. Ко мне приходили жалиться и с исправленными недочетами, которые выявил лично Каверин. К нему повторно посоль сети. Всего несколько часов, и в глазах женского коллектива начальник превратился из любимчика, баловня и рыцаря печального образа в какого-то злобного монстра и деспота. Перед самым началом обеда мне звонит Михаил, приглашает вновь сходить вместе с руководством в ресторан. Мой нынешний бюджет не позволяет каждый день ходить По не самым дешевым ресторанам я предпочла бы кафе, но соглашаюсь, поскольку связи надо укреплять, да и в первые пару дней я сэкономила на обедах. Договорилась с Михаилом встретиться в холле, чтобы не дразнить подчиненных. Выхожу из кабинета, неспешно закрывая дверь, оборачиваюсь и почти сталкиваюсь с идущим по коридору Кавериным. Ну что, Варвара Олеговна, найдем обедать? Пудничным тоном произносит шеф, берет меня под локоток и ведет в сторону лифтов. Само собой напряглась. Коридор хоть и пустой, но если увидит, как... Из соседнего коридора выныривает Анна Валерьевна. Видит начальника и меня с ним под ручку, я думаю, что все. Конец. Огромные глаза, любопытный взгляд, улыбочка, понимающая. не кажется, Анна и не увидела ничего, поскольку тут же опустила взгляд, словно сжалась вся, и поспешила пересечь коридор, чтобы быстро юркнуть в кабинет. Ну и запугал же всех коверен. Он может, когда захочет. Меня после первой встречи с ним тоже потряхивало слегка. Энергетика своей мощной и мрачной продавливает. Мы уже около лифта стоим. Я в легкой растерянности. Надо прояснить ситуацию. Вы уезжаете куда-то обедать? Нет. Я сегодня обедаю здесь с вами. А, -а, а я обедаю не одна. Я знаю. Меня тоже позвали в вашу теплую компанию. Ну вот, что-то проясняется. Подъехал, переполненный жаждущими от обеда сотрудниками, и я не успела поблагодарить Каверина за неожиданную инициативу. Но еще успею позже. Внизу, прямо в холле, меня встречает улыбающийся Михаил, но только радость его быстро вянет, как только он замечает, что я не одна. О, Владислав, вы тоже решили к нам сегодня присоединиться. Начальники обменялись крепким долгим рукопожатием. Идем в ресторан уже втроем. Атмосфера вроде бы нормальная, непринужденная. Мужчины все больше между собой общаются, делятся новостями о работе, о личном. Кто какую машину купил, куда ездил отдыхать и прочее. Жаркие страны, элитные клубы, громкие мероприятия. «А вы куда ездили отдыхать в последний раз?» Застал меня врасплох вопрос Михаила. «Ам, точно не помню. На речку, кажется». «Как можно беззаботнее отвечаю я». Э, «Какую речку?» «Не понял мужчина». «Куда все ездят отдыхать и купаться летом в моем городке». Уже точно не помню, куда ездила, кажется, я уже год четыре не брала отпуск. А может и пять. Почему же? Недоумевает Михаил. Пожал плечами. Мне не нужно. Что мне делать в том отпуске? Отдохнуть я и так успеваю, зато денег больше получала в качестве компенсации и на хорошем счету была у начальства. О, да вы настоящий трудоголик. С улыбкой отмечает Михаил. Каверин смотрит на меня задумчиво, но вопросов не задает. Хорошо, что мы уже подошли к ресторану, и неловкая для меня тема была забыта. Остальные участники сегодняшнего застолья, когда подходили, не то чтобы сильно, но удивлялись присутствию Влада, так что для меня осталось загадкой, кто именно его позвал сюда на обед. Сижу между Михаилом и Владиславом и чувствую себя не слишком уютно. Михаил еще так чрезмерно услушлив, а я этого не люблю. для себя решила, что хоть такие обеды полезны для упрочнения связей, но буду порежно не ходить. Обед должен быть в удовольствии. Михаил якобы невзначай коснулся меня рукой и убирать я не собирается. Надо отстраниться, но тогда я к Каверину, получается, подвинусь. Из двух зол почему-то выбираю своего начальника, наверное, потому что с этим злом я чуть больше знакома. Свое знакомое зло. Ха-ха. Но вообще уже считаю секунду, когда можно будет рассчитаться и уйти. Михаил опять словно невзначай пододвигается ближе. И это уже ни в какие ворота. Принимаю решение осуществить тактическое отступление. сбегая в дамскую комнату, и там уже спокойно тяну время. От скуки под правила макияжа внимательно рассмотрела свое лицо в зеркале. Так и не скажешь, что пять лет в отпуске не было. Ведение относительно здорового образа жизни, наверное, спасает. Ладно, надо выходить, а то еще подумать что-нибудь не то, например, что с животом проблемы, если уже не подумали. Выхожу, а компания наша поредела. Ушло пару человек. Кавери уже нет, сажусь за стол, уже без проблем отодвигаюсь от Михаила, доедаю свой обед, подзываю официанта и прошу себе счет, а его не дают. Влад оплатил, когда уходил, и свой мой счет. Он опять это сделал. В туалет уже нельзя спокойно уйти. Попрощалась со всеми и ушла раньше поскучневшего Михаила. Поднимаясь наверх крущу. Как бы так сразу себя ставить, чтобы мужчины не проявляли в мою сторону знаков внимания? Вроде бы. «Довольно строго себя веду. И никто не нужен даже для здоровья. Я хочу всю свою оставшуюся жизнь провести без мужчины в качестве партнера и мужа». Зашла в кабинет. Обед еще не закончился. Есть еще десять минут. Иду к шефу. Юлианы еще нет, но дверь начальника открыта. Постучавшись, заглядываю. «Можно, Владислав Сергеевич?» «Заходите, Забава». Прохожу, сажусь напротив задумчиво сверлящего взглядом потолок шефа. Каверин расслабленно откинулся в кресле. «Дела у Влада, думаю, нет. Почти все он передал мне. А что не мне, наверняка поручил подчиненным, которых сегодня у него было много». «Что хотели, Варвара Олеговна?» «Я зашла сказать спасибо. Не ожидала, что вы примете такое активное участие в деле усиления дисциплины, поддержав мое начинание». «Не стоит. Сотрудники действительно слишком сильно расслабились, раз чья-то личная жизнь занимает их больше, чем работа. Еще какие-то вопросы?» «Строгий какой». Еще хотела поблагодарить за оплату моего обеда, но прошу больше так не делать. Каверин оторвал взгляд от потолка и обратил на меня свой тяжелый взор. Прищурился нехорошо. Видимо, еще не отошел от до обеденного настроя, когда подчиненных разносил. Смотрит так, словно я перед ним провинилась. «Врора Олеговна, зачем мне постоянно провоцируется излитие?» Кто поговорил? Вы делаете то же самое. Я написала вам на почту по поводу встречи с новыми потенциальными партнерами. Вы так ничего не ответили по этому поводу? Вы поедете на эту встречу или съездить мне? Она состоится за городом». «Да, но едем вместе. Вы возьмете на себя проверку документации. Я заметила, вы к этому делу скрупулезно подходите, а я остальное. Так быстрее получится закончить с этим делом». «Да, быстрее. Вести переговоры на самом деле я не так, чтобы сильно люблю». Так что хорошо, что разделение обязанностей будет. Хорошо, Владислав Сергеевич. Во сколько встреча, напомните? Попросили с утра в 10. Хорошо. Вы на работу приедете или за вами заехать? Э -э я могу подъехать уже сразу туда сама. А что? Не будете с утра в парке бегать? Хотелось бы. Ну вот. Встретимся пораньше в парке, позанимаемся и поедем. Что-то это все меня как-то напрягает, особенно то коварное предвкушение, что на миг мелькнуло во взгляде Влада.